Фирму «Химсинтез» я нашла довольно быстро, а Геннадию Валентиновичу меня проводили. Кабинет у главы фирмы оказался не очень-то солидным по современным меркам. Летушечка какая-то невзрачная, одно окно со старыми коричневыми шторами, а в клетушечке письменный стол, большой шкаф с какими-то книгами и бумагами, сейф и шесть стульев. Возле стола маленький потертый коврик, доставшись, очевидно, на наследство от богатенького в прошлом НИИ. А на письменном столе стояли вазы с фруктами, бутылка минеральной воды и стакан, явно приготовленные специально для меня. Шеф поспешно выбрался из-за стола и очень любезно меня встретил. После обоюдных расшаркиваний Вересов заговорил о моем гонораре и тут же выплатил его. И правильно сделал. Это хоть немного улучшило мое настроение. А теперь, Татьяна Александровна, займемся делом. Предложил он. С чего начнем? Провести вас по лабораториям или подробно изложить суть происходящего? Начнем с сути, решила я, но ничего принципиально нового не услышала. Материалы исследований, вероятно, хранятся в этом железном сундуке? Поинтересовалась я, внимательно выслушав Вересова. — Да, все окончательные материалы находятся здесь, в сейфе. Сейф тоже был старый. Наверное, ровесник пыльным штором. Изделие времен расцвета застоя. Большой, солидный, но не суразный какой-то. Скрыть такой сейф специалисту делать нечего. У кого имеются ключи от него? — Только у меня, — сообщил шеф химсинтеза. А если кому-то надо просмотреть материалы, насколько я себе представляю вашу работу, потребность в этом должна постоянно возникать. У нас принято, что только я могу выдать материалы, и сотрудник просматривает их здесь, в моем присутствии. Но это же очень неудобно. Зато надежно. Как оказалось, не очень-то и надежно. К сожалению, вынужден был согласиться Вересов. «А сделать второй ключ можно?» «Его ведь можно сделать только по основному, а я его никому в руки не давал». «Так ли? А когда уезжаете или болеете, кому на это время вы передаете ключ?» «Я никуда не уезжаю и никогда не болею». «Вы ни разу не ощущали, что кто-то без вашего ведома заглядывал в сейф?» «А то ведь сейфы случается, вскрывают и без ключа». «Никогда». Если бы такое случалось, я бы сразу заметил. У меня там, знаете ли, определенный порядок. То есть вы полагаете, что в сейф забраться никто не мог? В этом я уверен. И уверен в том, что утечка информации есть. Понятно. Тогда давайте знакомиться с вашей фирмой. Вначале мы прошлись по всем кабинетам. Верисов показал мне бухгалтерию потом небольшую комнату, где за столами сидели четыре немолодых дамы и что-то писали. Когда мы вошли, все четверо, как по команде, оторвались от работы и с любопытством уставились на нас. — Здесь у нас ведутся теоретические разработки, — пояснил глава химсинтеза. И мы тут же покинули комнату с дамами-теоретиками. Побывали мы также на складе реактивов, в комнате, где были собраны полуфабрикаты и образцы продукции, разработанной фирмой, а потом отправились в лаборатории. Их было две. Две довольно большие комнаты с громадными вытяжными шкафами, заставленные длинными столами и полками, на которых разместились сотни различных бутылочек, колбочек, пробирок, реторт и прочих, не знаю, как их назвать, стеклянных сосудов самых причудливых форм и немыслимых конфигураций. А за столами в белых халатах стояли или сидели работники лаборатории и что-то делали. Что именно, не знаю. Одни что-то подогревали, другие что-то с чем-то смешивали, третьи рассматривали что-то в микроскопы, четвертые записывали что-то в большие тетради. В общем, все были очень заняты. У всех был очень умный и серьезный вид, и на нас никто не обращал внимания. Хорошо, что я не пошла учиться на химфак. Сколько бы меня ни учили, я все равно бы не разобралась в такой умной науке, как химия. Экскурсия на этом закончилась, и мы вернулись в кабинет Вересова. «Что они там записывают?» — поинтересовалась я. «В лабораториях, куда мы заходили...» Некоторые что-то записывали в большие тетради. Я теперь каждую запись считала потенциальной возможностью раскрыть секреты фирмы. — Это результаты отдельных опытов? — Все они связаны с вашим новым волокном? — Нет, что вы. Мы ведь работаем не только над этим волокном. У нас целый ряд оригинальных разработок и с волокнами, и с пластмассами. Специалисты проводят опыты и заносят специальные тетради записи о результатах. А по этим записям можно узнать что-нибудь о процессе создания нового волокна? Нет, конечно. Это ведь просто результаты отдельных опытов. Понимаете? Как отдельные страницы книги. Каждую из них можно прочесть, но представления о книге они не дадут. А вот если. Собрать их все и разложить по порядку, тогда и получается книга. Так и здесь. Если результаты всех опытов проанализировать и выстроить в определенном порядке, становится ясно, чего мы добились. Но такое происходит только на уровне нашего технического директора. Эту должность занимает очень опытный специалист Евгений Константинович Чернов. Он занимается анализом. — А в этом Чернове вы уверены? — Татьяна Александровна, я скорее заподозрил бы самого себя, чем его. Он не только прекрасный специалист, но и человек высочайших моральных принципов. Мы с ним основатели этой фирмы, у него светлейшая голова, именно поэтому он стал техническим директором, а я только директор-организатор. Все исследования на его плечах, и он более всех остальных заинтересован в приоритете нашей фирмы. Кстати, идея создания нового волокна — наша совместная идея. Причем, откровенно говоря, более его, чем моя. А сотрудники, работающие конкретно над волокном, а нибудь из них ваши конкуренты подкупить могли? Знаете, Татьяна Александровна, в основном это очень порядочные люди. Но теоретически рассуждая, могли. За каждого я поручиться не могу. Значит, среди них и надо искать утечку. Видите ли, каждый сотрудник работает над локальной проблемой. По тем опытам, которые он проводит, общую картину производства, всю технологию ни один из них достаточно точно определить не сможет. Так что материал, собранный каждым в отдельности, нашим конкурентам никакой пользы не принесет. А уж такого, чтобы они все вместе занимались передачей информации, никак быть не может. Но если кто-то очень захочет представить себе общую картину, может он во время работы достаточно подробно ознакомиться с данными, которые получили его товарищи, как вы считаете? Ну, при определенных способностях, пожалуй, сможет. Но это очень уж сложно, почти невероятно. Итак, подведем итоги. Два человека имеют полный доступ ко всей информации, но они вне подозрения. Есть еще группа людей, каждый из которых теоретически мог бы продать информацию конкурентам. Но они этого сделать не могут по той причине, что не обладают ею в полной мере. Совершенно верно, подтвердил Вересов. Но вам придется также согласиться, что наибольшее подозрение вызывают именно эти две категории работников вашей фирмы: с одной стороны, вы с Черновым, с другой группа разработчиков. Третьего, как говорится, не дано. Э, видите ли? Вересову такая мысль была явно не по душе, но деваться ему было некуда. Да-да, в определенной степени. И обе эти группы нам придется проверить. Другого пути поиска истины я не вижу. Будем пока считать, что вы, Чернов, мне подозрения. И начнем с группы, непосредственно работающей над вашим негорючим волокном. Сколько человек занимаются этой проблемой? — Непосредственно четыре человека. Вот и хорошо. Расскажите мне о них, только не торопитесь. Мне кое-что записать надо. Я приготовила записную книжку. Прежде всего, Конопляников Андрей Николаевич. Начал Вересов медленно. Ведет тему Чернов, а Конопляников — его правая рука. Он наш старый работник и опытный специалист. Мы знакомы с ним многие годы. Еще по институту. Он не может пойти на предательство. А если хорошо заплатят? Мне-то приходилось встречаться со случаями, когда не то что фирму, но все, что есть родного, предавали из-за денег. Нет. В этом сотруднике Вересов был совершенно уверен. Хорошо. Давайте дальше. Верочка Лаврентьева. Очень умная девушка, все на лету схватывает. И чрезвычайно работоспособная. Трудится весьма плодотворно, кандидатскую пишет. На наших же материалах. Молодая? Молодая и очень симпатичная. Молодые и очень симпатичные как раз и занимаются промышленным шпионажем. Как она одевается, как смотрится? Ну, обыкновенно одевается. Я бы даже сказал, неплохо одевается. Смотреть на нее всегда приятно. Вы ведь ее видели, когда мы были во второй лаборатории. Брюнетка с голубыми глазами. На брюнетку с голубыми глазами я действительно обратила внимание. Как она одевается, по халату определить нельзя, но голубой чепчик на голове очень симпатичный. Золотой перстенек. Дорогие серёжки, на шее золотая цепочка, и губная помада не из дешевых. Все это я машинально отметила, когда проходила по лаборатории, а сейчас припомнила: Зарплата у ваших сотрудников какая? Разная. От должности, опыта работы, наконец, от пользы, которую они приносят, зависит. Мы ведь не государственная организация. У нас твердых ставок нет. Откровенно говоря, зарплата невысокая. Платим столько, чтобы люди держались, не уходили. Сейчас вроде бы некоторая безработица, но хороших специалистов не так легко найти. Верочка, в частности, получает около 3000 рублей. Понятно, понятно. Давайте дальше. Дальше Крон. Альберт, Крон. Тоже из молодых и тоже весьма способный юноша. Может сидеть в лаборатории сутками, но внешне весьма странный молодой человек. Одевается очень пестро. Не знаю, может быть сейчас мода такая. Волстучки самой неожиданной расцветки, волосы длиннющие, косички заплетать можно. В кармане всегда плеер. Сидит, работает и музыку слушает. Мне это, откровенно говоря, несколько непонятно. Хороший работник, а так вот выглядит. Но приходится мириться. Этого я в лаборатории тоже приметила. Длинный, под два метра, на голове наушники. Уставился на какую-то пробирку и замер. Непонятно, то ли он музыкой так увлекся, что все остальное ему в тот момент до лампочки было, то ли весь в работу ушел а от внешнего мира наушниками отгородился, чтобы он ему не мешал. Любопытная должна быть личность. Во всяком случае, неординарная. — Да, машина у него есть. На ваши три тысячи с вычетом налогов? — Не знаю, не знаю. Может быть, у него родители богатые? Вересов рассказывал, а я делала пометки в записной книжке. Не помню уж, кто сказал, что плохие чернила всегда лучше хорошей головы. Я этому правилу делать записи следую всегда, когда только возможно. — А кто четвертый? — Четвертый, — Вересов усмехнулся, — четвертый, как это положено, Сидоров. Василий Иванович Сидоров, отец большого семейства, безотказный работяга. Еле сводит концы с концами. Он и на стороне подрабатывает. Все это знают, но никто его упрекнуть не может. Вы его тоже видели. Он во второй лаборатории в самом углу сидит. Но у Сидорова я сколько ни старалась припомнить не смогла. Наверное, такой уж он этот Сидоров незаметный человек. Да, компания подобралась интересная. — Вне подозрения здесь, на первый взгляд, кажется только коноплянников, которые правая рука, а остальными следует поинтересоваться. — Давайте так поступим, — предложила я. — Вы мне дадите личные дела всей группы, а потом я побеседую с каждым по отдельности. Можно это сделать? — Вполне. Геннадий Валентинович открыл сейф, вынул оттуда и положил на стол пачку нетолстых папок, Десятка-полтора. Здесь личные дела всех химиков. Всех, кто непосредственно связан с исследованиями. Как видите, их немного. Можете просмотреть все и угощайтесь. Фрукты приготовлены специально для вас. А я, чтобы не мешать, пойду в лабораторию. У меня и там дел немало.